Роран не мог согласиться с тем, когда его заставляли, но было кое-что, с чем надо было сразу определиться. «Если сейчас отправимся, мы же успеем добраться до северной страны». Даже на «Быстрой лошади», если огибать земли демонов, на это требовалось более 10 дней. Потому даже если они доберутся без происшествий, на это уйдет довольно много дней, и они попросту опоздают. Но Айви им объяснила. «В гильдии есть магические инструменты для передачи информации. Как бы поздно ни было... «Если использовать сети быстрых лошадей, можно доставить информацию за пару дней». Все же гильдия авантюристов впечатляет». «Но отсюда до места назначения больше десяти дней. Люди не информация, летать не могут. Потому вдруг мы не успеем?» Айви спокойно ответила на вопрос гулы. «Есть специальный рейс из кафе до места назначения. Внутри можно даже спать. За раз можно доставить несколько десятков людей. А платят поездку те, кто откажется участвовать». Ожидается, что добраться получится в течение 10 дней. Все же опоздать мы можем. Даже в лучшем случае на это уйдет около 10 дней. Они не знали, как продвигается война Империи и Королевства, но путь будет долгим, и все могло завершиться. Но Айви дала отрицательный ответ. Империи и Королевства уже давно сражаются в небольших стычках и крупных войнах. Так быстро все не закончится. Может, ты что-то об этом знаешь, господин Рорен? После вопроса Ляпис он задумался. Ему доводилось несколько раз бывать на севере, но он не запоминал, за какие страны воевал. Для наемников вроде Рорана важнее всего было победить врага перед собой, а за кого воевать и против кого, решило руководство. «Прости, ничего сказать не могу. Ты во всех отношениях настоящий наемник, господин Роран. В словах Лепис не было ни удивления, ни насмешки. Его жизнь состояла лишь из череды сражений, потому это лишь восхищало. Айви посмотрела на мужчину, который считал, что выбора у них все равно нет. «То, что я скажу, лучше бы не говорить!» Сказанная девушка и слегка их удивила. «Почти все авантюристы города Кафы, похоже, не собирались принимать участие в задании по отмщению, и если не участвуешь, придется заплатить штраф, но все это будет выплачено с помощью кредита, полученного от местного филиала». Причина была той же, из-за которой переживала Роран. «Город был слишком далеко, чтобы принимать участие». Даже если всех отправить, для самой гильдии здесь не было ничего хорошего, в таком случае для всех было лучше дать заём и отказаться от участия. И потому Айви сказала, что хотела бы, чтобы группа Рорана приняла участие в задании. Мне неловко это говорить, но может иметь последствия для имиджа филиала. Разница в силе между авантюристами ниже уровня серебра была значительной. Кого-то будет ждать успех, а кто-то наверняка умрет. Если отправлять всех подряд... Это может ударить по репутации гильдии кафе, потому они решили сузить число участников и обратились в этом случае к группе Рорана. Лепис такое решение не устраивало, а мужчина не переживал и ждал, что еще скажет Тайви. Наемники часто отправляются сражаться, даже если не хотят, даже если идти далеко. Для Рорана это было обычным делом, и если размышлять с точки зрения наемника, такого недовольства, как у Леписа, это не вызовет. «Это лишь моя интуиция», Но что-то мне не нравится, то как разошлась эта страна. Раз не нравится, могла бы и не предлагать. Мужчина от озадаченности скривился, а Айви серьезным видом ответила: «Это с вами не связано, господин Роран, а это мне еще больше не нравится. Там злое божество». А Роран усмехнулся, но новые слова девушки заставили всех слегка напрячься. Особенно Гула уставилась на нее, думая, что же девушка такое говорит, но та, глядя на одного Рорана, продолжала. «К тому же не один. Скорее всего, их двое. Откуда знаешь?» Улыбка сползла с лица, и такой же серьезный Рорен задал вопрос, и ответила ему не Айви, а Гула. «Дело не в хорошем отношении. Злое божество зависти всегда найдет, чему позавидовать, и если где-то лучше, она обязательно это учит. Не знаю, кто именно там, но, скорее всего, двое оставшихся. «Ярость и гордыня. Неприятные ребята остались», — пробормотала Гула и Айви с ней согласилась, серьезным видом замолчав. Они знали, что представляют из себя два этих злых божества, но Рорна и Лепис ничего не знали и попросили Айви рассказать. «Учитывая меня, я не могу утверждать, что все до сих пор так». Она перестала быть злым божеством, использовала свое тело как материал и ослабила себя. Устройство в руинах сделало это возможным, и сама Айви считала, что где-нибудь на континенте вполне может быть место со схожими функциями. Девушка не знала, насколько актуальна была имевшаяся информация о тех временах, когда ее еще не запечатали. Начав с этого, Айви рассказала про Ярости Гордыню. Имя Ярости – Рейс Сатания. Выглядела она как молодая девушка со светлыми волосами и милым личиком. Как сказала Айви, когда она начинала злиться, то ее уже было не взять под контроль. Если просто сравнивать силу атаки, то она сильнейшая среди злых божеств. После девушка попыталась рассказать про гордыню, но, немного подумав, почему-то взглянула на Гулу. «А что из себя представляет гордыня?» «А, ну, да. Точно. Я не знаю, как выглядит гордыня». У них спросили, что это значит, и оказалось, что злое божество гордыня не хотело встречаться с другими. Оно считало всех ниже себя и скрывалось за тканью, не показывая себя. «Это точно мужчина?» «Имя?» «Вроде Супербия Хайпрайд. «Просто замечательно». Первая молодая девушка, которую не остановить, как только она начинает злиться. А вторая высокомерно смотрит даже на своих товарищей и никому не показывается. Ророну вообще не хотелось к ним приближаться. Если дело касается злых божеств, я не могу утверждать, что вернуться даже в авантюристы серебряного ранга. Зато вы пережили встречу с пятью злыми божествами, включая меня. Хотя это и было правдой, это ничуть не радовало, но оставалось лишь согласиться с Айви. Айви ощущала присутствие злых божеств, но было неясно, какое влияние они оказывают, однако с ним была демонесса Лепис и злое божество Гула, и все же это совершенно не нравилось. «А нельзя временно перевести авантюриста золотого ранга в серебряный?» — предложила Лепис. «Суть соглашения была в том, чтобы не позволить авантиристам золотого ранга и выше принимать участие в войне, но можно было временно принести авантюриста золотого ранга и позволить ему принять участие в сражениях». «Это невозможно?» тогда авантюристов золотого ранга станет меньше. Их многие знают, и сразу поймут, почему случилось понижение. Рорен считал это отличным примером, когда лицо человека ограничивало его действия. Но так как им же было от этого хуже, тут не было ничего смешного. В этот раз гильдия авантюристов будет подражать наемникам. Если бы не рассказали, они бы и не узнали. Рорен подумал, что Эйви рассказала все это из-за хорошего отношения к ним. «Неприятно, но, похоже, отказаться мы не можем. Лично я не против». Он хотел узнать мнение манении и Гулы, потому посмотрел на них. Лепис опустила взгляд и никак не реагировала, ну а Гула лишь пожала плечами и покачала головой. Никто не возражал, так что Роран снова взглянул на Эви. «Мы согласны. Но есть условия». «Какое? В этот раз я согласна даже на нечто невозможное». Она приготовилась, но Роран отмахнулся. «Ничего такого я не попрошу. Есть группа авантюристов серебряного ранга Ритца. Пусть их не возьмут». Девушка думала, о чем ее попросят, но такого не ожидала и широко открыла глаза, точно изучая Рорана. «В их группе Чак и Ним только поженились. Когда такие отправляются на поле боя, часто не возвращаются. В данном случае мы не сможем ничем им помочь там, и я потом спать нормально не смогу, если они умрут». У наемников это было что-то вроде сглаза, Но раз вероятность была высокой, Рорен решил не недооценивать ее. Возможно, в данном случае отвлекал тот факт, что они женаты, но смерть новобрачных на поле боя была довольно вероятна. «Возможно, они сами захотят принять участие. Я бы хотел, чтобы ты предложил им отказаться. Сделаешь?» «Хорошо. Я не попрошу их принимать участие, и даже если они сами вызовутся, я найду причину, чтобы отказать. Обещаю». «А я могу попросить?» Арора озвучил свою просьбу, Айви приняла ее и тут подняла руку Лепис. Просьба мужчины оказалась довольно легкой, так что девушка вздохнула с облегчением, но тут же напряглась, когда просить стала Лепис. «Не настораживайся так. Я могу попросить только что-то милое». По Айви было видно, что она в это не верит, а Лепис подумала, как бы ее успокоить, улыбнулась и подмигнула, но лишь сильнее встревожила собеседницу.